Глава восемьдесят вторая. conspiracynet. com последние новости. Но кто же регент? Появились доказательства того, что киллер Луис Авилла выполнял приказы человека, которого называл регент. Личность регента пока не установлена, хотя в самом его имени может скрываться ключ к разгадке. Согласно онлайн словарям, одно из значений слова регент. Тот, кто временно принимает на себя управление организацией в отсутствии руководителя или при его неспособности выполнять свои функции. По результатам опроса среди наших подписчиков, три первые строчки в списке кандидатов на роль регента занимают 1. Епископ Антонио Вальдеспино, замещающий тяжело больного короля Испании. 2. Пальмарианский папа, утверждающий, что он единственный полноправный понтифик. 3. Пальмарианский папа, утверждающий, что он единственный полноправный понтифик. Испанский офицер, считающий, что действует во благо страны и от лица недееспособного верховного главнокомандующего, то есть короля. Скоро самые свежие новости. Кто такой регент?